Пар В театре было темно. Освещена была только сцена, где шла репетиция. В портере маленькими группами темнелись актеры, ожидающие своей очереди. Они еле различали друг друга, говорили шепотом и ежились в своих надетых в накидку шубах. Гранд Кокет Арвидова щурила сонные глаза, зевала, переспрашивала и забывала отвечать. Она легла в 9 часов утра, а в десять ее уже подняли. Под рукой Орвидовой, между ее локтем и муфтой, блестели и гасли две близко посаженные круглые пуговицы. «Ага, и тяпка с вами?» спросил актер Мраков и погладил пальцев между круглыми пуговицами. Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный влажный носик ткнул актера в руку. Тяпочка, тяпочка, репетировать пришла. Невозможно ее дома оставлять, вяжет без меня целый день и не ест ничего. А уж вам жалко, какое нежное сердце. Столько народу погубило, а собачонку жаль. Боюсь, что окалеет. Ну и окалеет, невелика беда. Муки Ада для нее не существует. У нее вместо души пар. Пуф и готово. Лучше я ее продам. Деловито заметила Арвидова. Эта порода дорогая. Чего же ей пропадать? Собачка забеспокоилась, тихо пискнула и спрятала голову за спину актрисы. Арвидова на сцену зычно рявкнул помощник режиссера. Арвидова вскочила, запахнула шубку и пошла по мосткам, перекинутым через пустой оркестр. За ней у самых ее ног катился чуть позвякивая крошечными бубенчиками темный клубочек. Вы входите, простирая руки к Жозефу. Ну. Арвидова вытянула руки и шагнула вперед. Не так, не так, остановил режиссер. Ведь вы же умоляете его. Значит, больше движения. Рвитесь вперед. Еще раз сначала. Арвидова вернулась на прежнее место, снова вытянула руки и сделала вперед два шага. Тихо позвякивая, собачка вернулась вместе с нею и вместе снова выбежала. Лицо, лицо! Оберните же лицо к тому, с кем вы говорите. Нельзя же смотреть в портер, когда вас сейчас любовник резать будет. Нус. Жозеф, я не виновата. Загудела из суфлерской будки голова в вышитой Ермолки. Жозеф, я не виновата. Тоном обиженной институтки повторяла Арвидова и в тоске заметалась собачка у ее ног. Драма развертывалась. Сонная, ленивая героиня медленно поворачивала лицо, похожее на телячью котлету, которой фантазия повара придала форму красивого женского лица. «Шевелитесь, Арвидово, шевелитесь! Вы догадываетесь о ловушке! Сердитесь же, черт возьми!» «Я знаю, на что вы способны!» — гудит суфлер. «Я знаю, на что вы подобны!» «Способны!» На что вы способны? невозмутимо поправляется Арвидова и топает ногой. Я ненавижу вас. Рр. Поднялась шерсть на спине тяпки. Рр. Она вся насторожилась и следила за каждым шагом своей госпожи. Что теперь будет со мной? воскликнула при помощи суфлёра Арвидова и бросившись в кресло, зарыдала. Тяпка вся задрожала и тихо, чуть слышно, повизгивала. Она плакала тоже. «Нет, не то», — остановил режиссер. «Разве так рыдают?» «Вздрагивайте плечами. Вот так, вот так, вот так». Арвидова подняла свое сонное лицо, бросилась снова в кресло и снова зарыдала, и тихо, не переставая, визжала собачка. «Довольно этих сцен!» Заорал, перекрикивая суфлёра, что было довольно трудно, актёр Затыканов, и, бросившись к рыдавшей, стал бешено трясти её за плечи. «Р-р-р-р!» зарычала тяпка. «Ты убьёшь меня!» — вскрикнула Арвидова. Тяпка, маленькая, всклоченная, нелепая, как обезумевшая от ужаса коричневая шерстяная рукавица, бросилась с громким отчаянным визгом на Затаканова подпрыгнула, упала и вдруг вцепилась крошечными своими зубками в башмак актера. Вошедший в роль Затаканов не прерывал своей реплики и только легнул ногой. Собачка отлетела далеко, и, стукнувшись мордой о край суфлерской будки, полежала несколько мгновений ошеломленная, Поднялась медленно, постояла, опустив голову. Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актера Затаканова, вопила «Так ты любишь меня, Жозеф! О, счастье! Ты любишь меня!» И она обнимала Затаканова и целовала его мимо уха прямо в воздух и смеялась неудававшимся ей счастливым смехом. Тяпка на минуту оторопела и вдруг поняла и, тихо взвизгнув, кинулась к обнимающейся парочке. Она, видимо, отшибла бок, потому что хромала обеими левыми лапами, но, тем не менее, прыгала вокруг и лаяла коротким счастливым лаем, и так сильно виляла хвостом, что даже все тело у нее вихлялось из стороны в сторону. Своим безумным энтузиазмом, своей восторженной, бьющей через край радостью, она дала все, чего не хватало главной героине — И так как участвовала в картине сама, то общее впечатление получилось то, какого требовал режиссер. Ничего, сказал он автору, можно не отнимать роль у Арвидовой. Она с ней, пожалуй, справится. Последнюю сценку она провела даже с огоньком. Удивляюсь, но должен признать, что она может иногда сыграть с душой. Арвидова пообедала в ресторане с поручиком Барским. Тяпка оставалась дома, прыгала на подоконник, слушала, шевеля ушами, шумы и шорохи, обнюхивала порог и визжала. Вернувшись, Арвидова бросила тяпке шоколадинку, которую тяпка взяла из вежливости и потихоньку засунула под диван. Она не ела шоколада. Арвидова легла отдохнуть до спектакля и быстро заснула. Тупое лицо ее — С приоткрытым ртом, казалось, внимательно прислушивалась и удивлялась собственному храпу. На ковре у дивана свернулась колечком тяпка. Она долго укладывалась, кружилась на месте. У нее болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне и тихо, сдавленно лаяла одним горлом, переживая снова и вечно все муки любви, нечеловеческой, преданной. Робкой и самозабвенной.